Глава 101. В некоторых случаях Шустер вполне предсказуем. Например, он любую ситуацию норовит превратить в мелодраму. На пивоварне «Лампа» он заставил своих парней бродить с факелами, заполнив руины замечательно жуткими, зыбкими, поистине готическими тенями. Я думал, она лучше сохранилась. Заметил я, разумея пивоварню. Снаружи кирпичное здание выглядело относительно целым, однако внутри стены сыпались, а в полу зияли трещины. «И пахнет странно», — пробормотал Морли. Он ухитрялся переступать через груды мусора на полу, совсем не поднимая пыли. «Сам увидишь, чем пахнет», — буркнул Шустер. Он злился на своего приятеля Гаррита. Этот гарит приволок с собой Морли Дотса и Пулар Синдж, И Шустер прекрасно понимал, зачем. Морли постарается запомнить все, в том числе и его повадки. А Синж, сама того не сознавая, наверняка унюхает что-нибудь этакое, особенное. Надеюсь, Шустер не настолько зол, чтобы подстроить мне впоследствии какую-либо пакость. Сюда! Он нырнул в дырку в полу. Мне пришлось встать на четвереньки. Пыли не было, из чего следовало, что этим проходом в последнее время частенько пользовались. Роскошная у них жизнь. Туп принялся читать мораль. Дескать, жизнь злодеев издалека и впрямь кажется роскошной, но вблизи она уродливая и отвратительная. Спорить никто не спорил. Я так вообще каждый день вижу подтверждение его словам. С другой стороны, злодеи процветают, а праведники барахтаются в пучине отчаяния. Ага, вроде как мы с моим и Попка дурак, который естественно тоже увязался с нами. Презрительно фыркнул, а Морли заявил: Протестую, эта птица мой подарок от чистого сердца. Я тебе этот подарочек никогда не прощу. Уф! Вонь становилась все сильнее, и в ней вдобавок появился некий знакомый привкус что-то пивное. Здесь! указал Шустер на древние медные котлы, которые до сих пор никто не спер, что по меньшей мере удивительно, учитывая в какой цене нынче медь. «Берите факелы и залезайте наверх!» Он ткнул пальцем на пирамиду из ящиков у стенки одного из котлов. «Ты тоже вес!» Я разжился факелом у стражника. Туб забрал факел у другого из своих подчиненных. Нам удалось влезть на ящики, ничего себе не поломав. Разве что мистер Большая Шишка лишился нескольких перьев, когда я ненароком подпалил ему хвост. Котлы оказались полны-полнёхоньки. На поверхности ближайшего вспух и лопнул громадный пузырь. «Брррр! Не умеешь пиво варить, так не берись!» «Правда, я не то чтобы уверен, что тут варят именно пиво, но запах все равно знакомый. Может, от самого котла идет?» «Ога!» — мрачно согласился Шустер. «Возьми вон то весло и помешай!» Поперек второго котла лежал длинный шест с лопастью на одном конце. Я подчинился приказу Шустера воскликнул туп. «Что за хренотень? Продолжая ворочать шестом, я задавал себе тот же вопрос. На дне котла находилось нечто вроде крупного слизняка, отдаленно напоминавшего человека. Нет, больше оно смахивало на обезьяну. Лапы длинные, костлявые, голова круглая, глаза большие и без век, как у лемуров. Ушей нет, зато позади болтается хвост. Во втором котле... Скрывался брат-близнец этого урода. «Что скажете?» Справился Шустер. «Может, вот зачем оборотням понадобилась крупнейшая в Танфере пивоварня?» «Они растят своих младенцев, проклятие! Теперь понятно. Но не все. Да уж, если так они размножаются, можно им только посочувствовать. Я готов был побиться об заклад. Здесь присутствовало древнее колдовство, наподобие того которая сотворила народ Пулар Синж, Но сочувствие сочувствием, а жалеть их никто не собирается. Думаю, когда Макс узнает, что же понадобилось оборотням от него и его семьи, легче ему не станет. «Мертвых не воскресишь», — угрюмо подтвердил туп. Горит Опасность!» пискнула Синж и опрометью кинулась прочь, как как перепуганная крыса. В той стороне, откуда мы пришли, послышался шум кто-то что-то выкрикнул. Шустер схватился за нож. Стражники взялись за клинки. «Дил, расслабься!» — бросил туп. «Это...» Шустер застыл точно статуя. Из теней проступила более плотная тень. Кошмарное видение. Мне на память вдруг пришла легендарная порода вампиров, способных превращаться в туман, проникающий в любую щель. Когда эта тень подплыла ближе, Я разглядел в ней человека в черном балахоне, расшитом золотыми молниями. Лицо было скрыто серебряной маской. Ясненько. К нам пожаловал пресловутый владыка бурь, перила Спайт. Что ж, явление как раз в духе чародеев. Пугай своих, чтоб чужие боялись. По мне, так одеваться надо со вкусом, а не абы как. Впрочем, у публики с холма свои пристрастия. Порой мне хочется спросить, «Где они находят себе портных? Интересно, что ему тут понадобилось? Потусоваться пришел?» Попка-дурак решил, что ему непременно надо отыскать пулар-синж. «Неплохая мысль. Еще не хватало, чтобы чародей засек моего попугайчика». Туп перехватил мой взгляд и дернул подбородком. Я послушно слез. Он спустился следом за мной, уступив свое место чародею, который взял весло и принялся мешать гнусное варево. «Который или которая?» «Понятия не имею. Один шанс из трех, что под маской женское лицо. Хотя это без разницы. Чародеи все сволочи изрядные. Что мужчины, что женщины». Туп потянул меня за рукав, мотнул головой. «Пора смываться. Простым людям тут делать больше нечего». Карабкаясь по проходу, я продолжал размышлять. «Хорошо это или плохо, что к нам примкнул чародей?» Вполне может быть, что его присутствие заставит вновь залечь на дно того самого полководца из Канторда, с которым лично я встретился бы с куда большим удовольствием. По дороге к дому Вейдера Шустер спросил. «Гарет, ты для меня что-нибудь узнал?» не, и не узнаю, похоже. Мне в открытую заявили, что к тайнам меня не подпустят, и ничего такого, чего не ведал бы весь белый свет, я не выясню». «Но ты же для них лакомый кусочек!» «Был, пока с тобой не связался». «То есть?» «Да так, на вашем ступом месте я бы поискал среди стражников парня, который и за порядком бдит, и за права человека любому шею свернет». Шустер насупился. Его черты словно затвердели. «Не вздумай кланяться иным богам, человече! Бог один, и он твой командир!»